Но в их отношениях я не видел пылкого желания, жажды уединиться, какая как раз и выдает подлинную страсть. Ничего этого не было. Оставаться с ней наедине он не стремился. Всякий раз, когда такая возможность возникала, чаще всего он призывал нас, особенно меня, составить им компанию. И она, видимо, стараясь ему подыграть, тоже настойчиво звала нас с собой — Что из этого следовало? Что он обходится с ней не лучшим образом. Иначе зачем ему я? Не хочешь отдавать себя полностью? Разойдитесь по-хорошему. А так получалось с его стороны как-то жестоко. Возможно, поэтому именно здесь я проникся кронии большей симпатией. Да, иногда по разным поводам она сверхмерно стойчева, думал я. Иногда ей отказывает вкус, порой она кичится своим богатством и положением, и мы рядом с ней чувствуем себя бедными родственниками. И что с того? Конечно, случалось, меня раздражала ее чрезмерная практичность, умение как-то чересчур по-деловому решить житейские проблемы. Надо сделать то-то и то-то, связаться с этим и тем, собираемся куда-то поехать? Есть желание куда-то попасть? Вуаля! Она звонит Лори Тренч, своей вездесущей помощнице, которая живет с ними, верный оруженосец в юбке. Дает ей все необходимые указания, и можно не сомневаться, все желаемое будет получено. «Было бы куда приятнее, — часто думал я, — будь всего этого меньше, я бы не чувствовал себя таким обязанным». Но Рона жаждала быть щедрой всеми фибрами души. Она была мастерицей строить планы и воплощать их в жизнь, и все всегда проходило без сучка и задоринки. По ее приказу Лори, Появлялись плетеные корзинки с едой, столовое серебро, кухонная утварь, посуда, кофейник или чайник, а упомянутая женщина, вечно на побегушках, виноватая лишь в том, что она не так привлекательна, как Рона, и вообще ей не ровня. И все-таки сама природа Роны, ее взгляд на жизнь, как мне тогда нередко казалось, требовали от нее человека доброго, свободного от предрассудков, Помогать другим людям. Не мне ее судить. В итоге иногда мне становилось ее жалко. А ведь ее и саму, наверное, мучает вопрос. Как так вышло, что она позволила себе оказаться в такой странной ситуации? И я, получается, вбиваю клин между ею и уини. Не лучше ли мне исчезнуть и оставить Уинни в покое? «Будь я физически свободен, я бы наверняка так и поступил, но этой свободы у меня пока не было, как и уроны. Что же меня так долго держало в этом жалком положении? Я прекрасно знал, что мы с Уинни очень нужны друг другу еще больше, чем ему нужна она. Его духовная опора — это именно я, но никак не она. Я даже боялся, что ей это известно». Ведь для нее, как и для меня, он был источником света и радости, обаятельной, неунывающей, чем и вручал в мрачные минуты меня, а, возможно, ее тоже. И все-таки ко мне в те дни она была исключительно добра. А Уинни, как всегда поэтичный, мечтательный и жизнерадостный, вел нас за собой в мир красоты и мысли. Рядом с ним ты сразу пускался в плавание по восхитительному морю фантазии. Казалось, сам его дух воспрял на крыльях воображения и устремлялся к прекрасному, избегая или просто не замечая мрачных и печальных сторон жизни. Но, несмотря на все это, а возможно, именно поэтому, перед лицом всех своих помыслов и надежд, связанных с работой, он часто противился самой мысли о работе в этой обстановке. «Что работать?» «Здесь? Сейчас?» «Перестань! Куда ты торопишься?» «Ты должен созреть для работы, иначе не напишешь того, на что способен». «Давай еще немного это обмозгуем». «Еще не все детали в голове отложились». С этими словами все наши благие помыслы и намерения – решительно отметались, и он погружался в состояние Дольче far восхитительного безделья, которое, скажу честно, играло важнейшую роль в его жизни. И вот, проведя с ним на этом острове пять недель, как я сейчас понимаю, сколь прелестных, столь и бесполезных, я обнаружил, что заставить его плодотворно трудиться невозможно. Он предпочитал нежиться на песке, качаться в гамаке, полулежать в тени на скале, задумчиво мечтать, глядя на море, чарующее зрелище. Я же, созерцая это его состояние, был склонен заключить, что лучше бы природа, жизнь или что-то еще освободили уини от надобности трудиться. Тогда ему вполне хватило бы одной роны. Впрочем, с другой стороны, когда здесь была Рона, я думала о нем иначе. Она ни в коей мере не преклонялась перед красотой так, как он. Наоборот, для нее воплощением красоты, как мне кажется, был он сам и ничто другое. Это он делал ее до боли счастливой. «Ныне ты вознес меня в рай. Но как он ее там удержит?» не споткнется ли она, не упадет ли с этих хрустальных вершин, если он отпустит ее руку. Еще как упадет, я в этом не сомневался. Отсюда и жажда в ее глазах — это пугающая и безнадежная тяга к нему. Все это было мне очевидно, я знал, каков будет конец». «Наверное, она смутно понимала, что я это вижу, и ненавидела меня за это. Я змей в Эдемском саду. Мефистофель, который подглядывает из цветистых и ароматных кущей». Через какое-то время я вызвал Вини на разговор объяснить, насколько все это неправильно. «Мы не работаем». «Может, мне уехать и заняться своими делами?» «Нет, ничего такого он не желал и слышать. Я что, хочу его здесь бросить? Это жестоко, несправедливо!» «Господи!» — как-то воскликнул я в сердцах. «Ну и вляпался же я! Все так хорошо начиналось, и чтобы так ужасно оборвалось, возможно, навсегда!» «Короче, я остался...» и стал свидетелем того, как он переменился к Роне. В нем вдруг появилась какая-то резкость. Он стал ею командовать, проявлять нетерпение, прежнее счастье куда-то улетучилось. Однажды, когда она была одна и думала, что ее никто не видит, я застал ее плачущей. Причина — морская прогулка под парусом. Морячкой она ни в коем случае не была и часто говорила, что ей спокойнее на суше. Но он и не думал ее слушать. Наоборот, когда ветер разбушевался и волны накинулись на наше суденышко, он оставил свое место у штурвала и велел Роне взять рулевое колесо. Результат оказался плачевным. Рона всегда заботилась о том, как она выглядит. Прическа, шарфик, юбка, чулки. Вот она и бросила руль, и давай приводить себя в порядок. Лодка потеряла управление, беспомощно запрыгала по волнам, и все мы подверглись серьезной опасности. Сейчас перевернемся. Уинни пришел в ярость. «Рона, что ты творишь? Я тебе что велел делать? Как можно отпускать штурвал? Нашла место причесываться». «На берегу приведешь себя в порядок, или когда штурвал возьму я!» В его голосе, к моему удивлению, звенели суровые нотки, эдакий недовольный наставник, и никакого интереса к ее красоте. Помню, однажды, летним вечером, мы плыли к острову Бадж, туда от нас миля с лишним, плыли на четырнадцатифутовом паруснике, Нашем единственном транспортном средстве, кроме шлюпки. Треугольный парус так и рвался из гнезд, в которые был закреплен. Рулевое колесо тоже слегка болталось. Вокруг бежали и пенились волны, нос все время вздымался вверх. Рона, как обычно, прихватила с собой набор туалетных принадлежностей на поясе сумочка с золотой цепочкой». Перед прогулкой Уинни ее выбранил, как она будет управлять парусником. «Эти игрушки надо оставить дома». Она ответила, что без них никак, но она будет внимательной. Какое-то время ей это удавалось, и лодка прибавила ходу, понеслась мимо скалу у края острова и вышла в открытое море со скоростью, от которой становилась не по себе». Над головой клубились мрачные облака. Вскоре завязался какой-то пустяковый разговор, и Рона отвлеклась от штурвала. Занялась своими безделушками и слишком сильно потянула за канат. Лодка сбилась с курса. «Рона!» — крикнул Уинни. «Внимательней!» Она вздрогнула и вместо того, чтобы исправиться, дернула канат еще сильнее, Ветер подхватил парус, и перекладина пролетела над нашими головами, мы только успели пригнуться. Канат вырвала у нее из рук, и нас развернула боком к набегавшей волне, а вторая нас уже здорово окатила. «Прекрасно», — подумал я, — «не равен час, все окажемся в воде». Но Рону мне было жалко. Да она и сама переживала, это все видели». Она яростно вцепилась в канат, но именно этого делать не следовало. Парус затрепетал у самого носа, нас стало кидать из стороны в сторону. Я сидел впереди всех и попробовал дотянуться до паруса, чтобы вернуть лодке равновесия, а Уинни схватил весло и стал грести. Наконец я поймал парус, Уинни схватил канат, положение исправилось». И тут он на нее набросился. «У тебя плохо с головой?» – прошипел он. «Когда ты научишься управлять парусником?» Она вспыхнула в глазах и зажегся огонь. «Пожалуйста, не говори со мной в таком тоне», – ответила она. А потом чуть тише, но решительно добавила. «Или сам бери штурвал». На нее было жалко смотреть. «Нет», — вскричал Уинни настойчиво, — «либо ты рулишь как надо, либо мы с тобой больше не плаваем». «Ого», — подумал я, — «вот это командир, а у самого ни гроша за душой, ведь и яхты, и домик, и остров, и даже она сама — все это ему не принадлежит». Я отвел глаза в сторону, но успел перехватить ее беспомощный взгляд — Она прикусила губу и снова взялась за штурвал. Но не сразу, а в этот раз уже просто от волнения, сначала поправила свои обожаемые безделушки, чтобы с ними ничего не случилось. При этом канат снова на долю секунды натянулся сильнее, чем надо, а руль вырвала у нее из рук. Уинни это просто взбесило. Он потянулся к ней, схватил за руку, которая все еще прилаживала безделицы, цапнул их все, косметичку, коробку с румянами, карандаш для бровей, маленький блокнот с золотым карандашиком, какие-то позолоченные флакончики и выбросил за борт. Рона даже не пикнула. Едва мы причалили, она вся бледная, спешно удалилась в свою комнату. Надо отдать Уине должное. Через некоторое время он к ней постучал, и мир был восстановлен. Ее слезы высохли, на лице сияла привычная улыбка. А позднее, ближе к полуночи, когда он, как положено поэту, устроился на скале, подстелив соломенный тюфячок, Рона сама пробралась к нему, прихватив с собой легкое шелковое покрывало. Прилегла рядом с ним, и можно не сомневаться, счастье хоть немного ей улыбнулось. Так же дело обстояло и с рыбалкой. Она делала вид, что обожает ловить рыбу, но когда пойманная рыба шлепалась одной лодке, когда нужно было наживлять крючок, а потом извлекать его из несчастной рыбы и обогрять руки кровью, Все это явно было ей не по нраву. Порой я даже восхищался, как она мастерски притворяется, что в восторге от рыбалки, но все ее страдания бывали вознаграждены тем, что рядом с ней он. При этом вся обстановка становилась не просто неприличной, а гнетущей. Красоты, ради которой мы сюда приехали, не было и в помине. И вот, в свете того, что уини переменился, а на Рону стало жалко смотреть, я решил уехать. Какой мне смысл здесь торчать? Душа моя не поет от счастья. Несчастлив и уини и Рона, и работа стоит. Короче, вопреки их протестам, я выдумал какой-то предлог и вернулся в Нью-Йорк. Какие мысли меня одолевали? Ведь Уини, по крайней мере, в ближайшее время, при его финансовом положении, от троны не уйдет. При этом он мог негодовать на нее сколько угодно. А она, хоть ей и не мило мое присутствие в их жизни, равно как и мой отъезд, я стал свидетелем того, как он ей грубит, тоже ничего не предпримет, разве что каким-то поступком он ее к этому вынудит». Короче, сложилось удивительное и совсем странное положение, какое не разрешить ни желанием, ни какими-то действиями любого или всех участников этой истории. Наконец, все это завершилось. Уини сообщил мне, что вскоре возвращается в Нью-Йорк вместе с Роной. Все-таки у нас много совместной работы. Есть обязательства друг перед другом, их надо выполнить. А они не выполняются. Несколько раз Уинни связывался со мной, может, я вернусь? Он и Рона будут рады меня видеть. Но этому соблазну я не поддался, уехал из Нью-Йорка по заданию редакции, так я ему сказал. Возможно, он на меня обиделся и решил посвятить себя Роне, писать совсем прекратил. Я о нем ничего не слышал до осени. И вдруг он приехал и объявил, что они с Роной вступили в брак. Он все обдумал и решил, что так будет лучше. Жена, благодаря Роне, которая, как я узнал позже, поехала на Запад и встретилась с ней, дала ему развод. Она получила отступные, разумеется, от Роны, И теперь молодые супруги живут в старом семейном гнезде Роны в Джерси-Сити. Они оба будут рады меня видеть. При этих словах я едва сдержал улыбку. И наши отношения вернутся в прежнее русло. Есть романы, которые мы собирались писать вместе. Каждый пишет свой, но при поддержке друг друга. Деньги его теперь не волнуют а если я захочу, они не будут волновать и меня, по крайней мере, на время написания романа». Он не сказал этого прямо, но намекнул. «Эта идея не пришлась мне по душе, да иронии я не сильно нужен, поэтому я отказался». Несколько раз к ним съездил и лишь утвердился в мудрости своего решения. Внешне Рона была, как обычно, дружелюбна и внимательна, Но эта веселая улыбка не могла меня обмануть. Я видел, что мой возможный приезд ее тревожит. Придется делить Уини со мной. И зачем мне приезжать? Почему Уини так хочет включить в их круг и меня? Неужели ему мало ее? Я все это чувствовал нутром, но не подал вида. Наоборот, притворился, что меня все устраивает, а сам думал. Как странно. При том, что он относится к ней весьма безразлично, мы с ним отдалились друг от друга по внешним признакам, да и внутренним тоже. Работать вместе мы больше не будем, а напротив, и будет этому мешать. Какое-то время мы с Винни пытались трудиться над чем-то вместе, увы, без особого успеха. Выдавались дни, когда он приезжал ко мне, а я к нему, Но всегда-всегда в воздухе висел страх и отторжение с ее стороны. Я ведь хочу забрать его у нее. У них такая прекрасная семейная бочка меда, а я влезаю со своей ложкой дегтя. Но она, конечно, знала, что все гораздо хуже. Потому что дело не во мне, а у Ини, в самой жизни. Что она может с этим поделать? я начал понимать, природа Уинни такова, что при всем своем обаянии, умении великолепно и образно рассуждать, ему не хватает некой объединяющей и направляющей силы, которая позволит переплавить перепады его настроений в литературное произведение. И чем больше мы работали вместе, тем яснее я понимал, мне лучше работать одному. Он разбрасывался, его отвлекали разные идеи, я это видел. Он не способен в должной мере сосредоточиться. Что до Роны, относиться ко мне с нежностью она не будет ни сейчас, ни потом. И зачем мне все это? У него сложился собственный мир. Рона разрешила его материальные проблемы, и я ему просто-напросто больше не нужен». Наконец, видимо, уловив мое настроение, он решил идти своей дорогой, по крайней мере, временно. На месяце воцарилась тишина. Наш яркий союз почил, оживить его едва ли удастся, и я вспоминал о нем с печалью. Старые добрые денечки. Каким идеалистом я был, как ценил наши отношения. Потом я случайно встретил в Нью-Йорке ту самую секретаршу и помощницу Роны, которая не раз сопровождала нас в поездках, и она поведала мне, как изменились и состояние души, и деловая хватка, и отношение к жизни ее начальницы. Да, Рона и Уинни состоят в браке. В этом смысле Рона вполне удовлетворена. Она очень счастлива. Даже теперь, да и в будущее смотрит с надеждой, лишь бы Уини вел себя должным образом. В этом вся беда. Он плохо приспособлен к жизни, то и дело подбивает трону на всякие авантюры, какие ей совсем не нужны. Например, вопреки воле матери, она вбухала огромные деньги в ремонт старого дома в Джерси-Сити, чтобы сделать для Уини удобный рабочий кабинет. Кроме того, им надоело жить на острове, рони там никогда не нравилось, и теперь возникла горная хижина в Кацкеле, куда они теперь тоже наведываются. Задумали увеличить и улучшить участок вокруг нее, не там не все устраивает. Но как вышло, спросил я Лору, что они решили пожениться так внезапно? Мне всегда казалось, что их связывают дружеские отношения, не более того. «Да уж, дружеские отношения», — со вздохом произнесла она. «Для него, может, и дружеские, но не для нее. Она всегда была в него влюблена, а теперь изменилась до неузнаваемости. Я и подумать не могла, что человек способен так измениться» тем более такой сильный и самостоятельный, как Рона. Она от него без ума, а он крутит ею и вертит, как рабыней. Она готова удовлетворить все его прихоти, того и гляди, продаст материнский дом в Джерси-Сити и съедет оттуда, если, конечно, матушка позволит, а все потому, что ему там не нравится». «Ну, от любви чего не сделаешь», — заметил я. «Это точно, чего только не сделаешь», — согласилась она. «Ведь прежде она с позаранку уезжала в бюро и оставалась там допоздна. А как поженились, и когда они здесь, раньше десяти не поднимается. А с работы готова убежать по первому его зову. Я-то ладно, если что, другую работу найду». Но сейчас, не будь меня и других наших девушек, которые работают у нее давно, весь ее бизнес развалился бы. Когда вы уехали с острова, она сидела там еще полтора месяца, только слала телеграммы, а я приезжала туда на выходные рассказать, что там на работе. Теперь он хочет купить землю в Ньюарке, считает, что в этих делах разбирается».